ты любишь зумей тяжёлых злых узлов лиловый лоск на дне сухой ложбины ты любишь снежный шелест глубины вокруг лазурных влажных куполов то стих роскошный и скупой холодный и жгучий стих один горит один над маревом губительных godzin И весь в цветах твой жертвенник свободный он каплит в ночи росою ледяной и янтарями благовоний зноинных и нагота твоих созвучий стройных сияет мне как бы сквозь шёлк цветной безвестен я и молод в мире новом кощунственном но светит всё ясней мой строгий путь ни помыслом ни словом ни согрешу пред музею твоей Сентябрь 1921 Сентябрь 1922 -го года